Глава 17. Бигхвет встретил их утренними заморозками. По пустому перрону промозглый ветер разносил багровые листья. Небольшие лужицы после прошедшего дождя сковала ледяной корочкой по краям. Куча гниющих листьев у забора оплело тонкое кружево ине, покрывая пленкой влажную балюстраду. Усталый проводник желал всем приятного дня украдкой зевая в облаченную в белую перчатку руку и мечтал поскорее забраться обратно, в теплый салон поезда. Мастер Грейден проследил за тем, как вся их компания выбралась из вагона, а затем перевел взгляд на скромное небольшое здание вокзала. Голубоватая краска слезла от времени, по цилиндрическим колоннам разошлись трещины, напоминая гигантскую паутину. На столбце у перона изящными буквами на табличке было выведено «Биг Хвет». После оживленного в любое время дня огромного вокзала в Тейли здесь все казалось пустым и будто необитаемым. «Ну и дыра!» — проворчал Кейран, кутаясь в пальто. Его рука практически зажила, но Грейден знал, что под перчаткой кисть все еще обмотана бинтом. «Это вам не Тейли!» — присвистнул Михаэль, бодро осматриваясь. Его куртка была распахнута, а клетчатый шарф болтался незавязанным, как будто дзыню холод был абсолютно нипочем. Мэйбл, словно поймав мысль Грея, посмотрела на него шокированно и посильнее закуталась в пальто. «Тут хоть дилижансы то есть, а то придется пешком идти», — недовольно сказал Хайнц в черном плаще с перьевыми наплечниками он напоминал нахохлившуюся огромную ворону. «Ты-то от пешей прогулки не развалишься?» — ядовито кольнул Фергус. «Я не за себя беспокоюсь», — хмыкнул Грех в ответ. «За больные колени Монгомери? Не переживай, они выдержат!» Нахально осклабился Фергус, за что получил угрожающий взгляд Кейрана и легкий шлепок тростью по голени. Михаил неожиданно кашлянул в ладонь, скрывая смешок, и его губы растянулись в нахальной усмешке. «Пожалуйста, без комментариев». — сказал Грейдзиню и недовольно посмотрел на Фергуса, который уже как ни в чем не бывало оглядывался вокруг, не замечая на себе испепеляющего взгляда Кейрана. «Еще слово, и я со своими больными коленями загоню вас обоих в пентаграмму!» Алоэзо с тем временем проиграл в битве нести к самостоятельно и отдал багаж Хальварду, поправляя алый берет. «Давайте перестанем припираться. Пойдем и посмотрим». С этими словами северянин пошел к зданию, чтобы через двойные двери выйти к городу. Все молча отправились следом за ним. Город оказался совсем небольшим. Дилижанцы все-таки стояли на подъездной дорожке у вокзала, но все решили идти пешком, поскольку постоялый двор находился совсем рядом. Дома здесь были небольшие, максимум двухэтажные и украшены к санкт термине гирляндами из разноцветных тканевых флажков, плетенных из соломы звезд и засушенных трав. На ступенях и в окнах на подоконниках тлели теплыми огнями резные фонари. Кое-где у порога стояли наполненные фруктами блюда, и некоторые из них были пусты. Грейден успел заметить мелькнувшие тени маленьких существ в подворотне, и внутри стало неожиданно тепло от того, что традиции в этом году вернулись, и подношения в честь праздника приняты прибожками. Они остановились у выделяющейся среди зданий трехэтажной гостиницы, с красивыми резными ставнями и несколькими фигурными флюгерами на крыше. «Предлагаю заселиться, немного отдохнуть с дороги и перекусить, а затем разведать обстановку у храма», — сказал Кейран. «Главное успеть до полуночи все сделать, но лучше выбраться туда к вечеру, в самый пик праздника», — сказала Мейбл, стаскивая с головы капюшон. Было непривычно видеть ее в брюках и коротком пальто, но после случившегося боя с Паулиной ведьма признала, что сражаться в юбках — это мучение. «Мне, кстати, все еще не по себе от того, что мы будем сражаться в такой день». «После инкурсии хуже уже не будет», — сказал Грей. Они выбрали Санкт-Термину, потому что Мирза не сможет напасть на них. «А что, если Мирза уже не соблюдает правила санкта термины Он стремится создать свои законы, подал голос Хальвард и все одновременно направили на него взгляды. «Почему ты раньше этого не сказал?» Алоис нахмурился и оглядел улицу, словно ожидая нападения в любой момент. «Если Мирза не считается с мнением братьев, то против королевы теней не пойдет», — спокойно ответил Хайнс, как будто у него были заготовлены ответы на все вопросы. «Я отправлю фракционов, чтобы не терять времени», Добавил он, и по щелчку пальцев над ним вспорхнули пять чернокрылых птиц с выбеленными черепами. «Пф, я тоже отправлю», — неожиданно сказал Фергус и щелкнул пальцами. «Ты не говорил, что тоже можешь их создавать», — заметил Грей, оглядывая три миниатюрные версии Фергуса в чудовищном виде. Размером фраксионы были со среднюю собаку, покрытый такой же темной шерстью, что и Фергус в чудовищной форме и в ожидании команды смотрели на греха пустыми глазницами выбеленных рогатых черепов. «Я не очень люблю это делать», — нехотя ответил он. Грейден удивленно посмотрел на него, затем на миниатюрных грехов и осторожно протянул руку, не сдержав любопытства. Один из них смело двинулся вперед, поднял голову и ткнулся костяным носом в ладонь Грея, точно самый обычный пес. Не почувствовав никакого отторжения от прикосновений, как и с Фергусом, грэй аккуратно погладил кажущиеся хрупкими носовые кости, скользнул выше и потрепал по лохматой холке, вызывая у Фраксиона довольное урчание, и хвост его заметался из стороны в сторону. «Прям как собака!» — не сдержала изумленного выдоха Мейбл. «Но трогать их я, пожалуй, не стану», — добавила она с нервным смешком. «Жуть какая!» — фыркнул Кейран. «Вам не предлагали их трогать, но они и правда, как обычные собаки». Грей потрепал по загривку и спине второго фраксиона, прижавшегося к бедру и задравшего хвост колечком. Они едва не потявкивали, и все это время Фергус не сводил напряженного и ревностного взгляда с пальцев Грея, зарывавшихся в мягкую шерсть. Грей незаметно для всех усмехнулся себе под нос на это, медленно прекращая гладить фраксионов, чтобы они уже отправились на разведку. «Будь его воля, еще бы погладил». Они и вправду напоминали обычных животных, а к ним Грейден относился хорошо. «Вот поэтому я и не хотел их создавать», — проворчал Фергус, щелчком пальцев отправляя фраксионов следом за улетевшими воронами Хайнца. «Пошли уже! Развели зверинец посреди улицы!» — поторопил всех Кейран, направляясь к лестнице. «Тут никого нет. В такую рань все спят», — ответил ему Грей, уже не обращая внимания на вечные недовольства Монгомери. Все остальные обменялись понимающими взглядами, но говорить ничего не стали, не желая тратить время на напрасные споры. Хозяин гостиницы сон назевал в плечо, не переставая натирать полотенцем чистые стаканы за стойкой. Заметив вошедших, он не прекратил своего дела, но вежливо поприветствовал всех. «Мы мастеров сегодня не ждали. Такой праздник, сами понимаете, ни одна нечисть не сунется нарушать закон. Или вы на нашу ярмарку полюбоваться заехали?» Заулыбался мужчина, со стуком ставя стакан на чистую столешницу. «В биг, Хвете. она одна из лучших, не уступает большим городам. А уж какие у нас гуляния в полночь!» «Мы не по работе, а на праздник, вы угадали!» Обворожительно заулыбался Алоизес, расслабленно опираясь на стойку под взглядом нахмурившегося Хайнца. Он напряженно зыркнул на хозяина таверны, но тут же прекратил испепелять его глазами, когда Алоизес якобы случайно задел его локтем. «Наслышаны были о Бигхвете даже в столице. Вот решили сами приехать взглянуть», — подхватил Михаэль, чтобы они вместе с северянином перевели внимание владельца с их уставших и хмурых лиц на себя. Грей порадовался, что в их компании был хоть кто-то жизнерадостный, иначе своими хмурыми лицами они вряд ли бы расположили к себе мужчину и уверили в том, что приехали насладиться праздником. Конечно, Фергус и так постоянно улыбался, но делал это так плотоядно, что больше пугал, чем располагал к себе. Так что хорошо, что всю коммуникацию на себя взяли энергичные ель и Алоизис. Им удалось снять приличные номера, несмотря на загруженность гостиницы. Народ и впрямь сюда приезжал, к Санкт-Термини. В ожидании вестей от фракционов они смогли немного отдохнуть с дороги, плотно позавтракать и даже прошлись по улицам, чтобы посмотреть на расхваленную ярмарку. Настроение, правда, у всех было не слишком праздничное, поэтому они просто походили между палатками с сувенирами, фонарями и угощениями, а после вернулись обратно в гостиницу, не обращая внимания на пристальный взгляд хозяина таверны. Фраксионы вернулись через несколько часов. Они сообщили, что храм действительно перестроили и там разместились Орда Юниус. Также фраксионы рассказали о расположении охраны у храма, примерное количество людей и точную дорогу. Обычных посетителей туда не пускали, чем вызывали недовольство людей, приехавших в город на Санкт-Термину, помня о том, что в Бигхвете располагался один из важных для паломников храмов Создателя. Они принялись тщательно готовиться к вечеру, чтобы едва занялись сумерки отправиться в путь. Самый пик праздника приходился именно на темное время суток, когда размывалась граница между мирами и заканчивалась вражда между людьми и существами поэтому их команда торопилась приехать по темноте к храму, закончить дела точно до полуночи и тем самым избежать отпора от самого Мирзы. Чтобы не привлекать внимание большой толпой, они вышли из гостиницы по очереди группами по 2-3 человека и направились за границу города разными путями. В итоге встретились подальше от людских глаз, в небольшой рощице. Грей и Фергус взяли с собой Мейбл, и их путь к главному выезду лежал через ярмарку. В октябре темнело гораздо раньше, и уже в пять вокруг сгущались тени, разгоняемые только резными фонарями с дребезжащими огоньками свечей на ступенях. Люди пели, танцевали вокруг большого костра в центре площади, и торговцы в палатках весело зазывали всех попробовать запеченные яблоки в карамели, тыквенные оладьи с медом и хрустящий промасленный хворост. У одной лавки толпилась молодежь, со смущенным хохотом выбирая венки из сушеных цветов и колосьев, чтобы вручить их друг другу, показывая тем самым свои искренние чувства. Мейбл задержалась на них взглядом чуть дольше, затем посмотрела на костер и скользнула прочь в подворотню первая. Грей стиснул трость, посмотрев на тянущиеся вверх алыми языками пламя, но говорить ничего не стал. Произошедшее в теневале сейчас казалось страшным сном, как будто это случилось в другой жизни, но Мэйбл все еще не оправилась, какой бы сильной и неунывающей себя не показывала. Мастер вспомнил стук по мертвой, прибитый к стене ржавым гвоздем греховой кости, и посмотрел на молчавшего рядом Фергуса. Тот словно уловил настроение Грея, улыбнулся ему и пропустил вперед через калитку, выпустившую их на высохший летом пустырь с ржавыми островами растений. «Все будет хорошо. Может, даже успеем вернуться, чтобы повеселиться на празднике», — уверенно заявил Грех. «Постарайся никуда не попасться и не геройствовать», — сказал Грей, немного пожалев о том, что начал этот разговор. Мейбл чуть обернулась, посмотрев на них, а затем ускорила шаг, заметив вдали Алоизаса в окружении двух широкоплечих фигур брата и Пернатова. «Я буду сама осторожность, мастер!» Мелодично пропел Фергус, поправляя клетчатый горчично-коричневый бант на черной рубашке. Грей выставил трость поперек его живота, удерживая высокого греха на месте и останавливая рядом с собой. Он очень внимательно посмотрел на него снизу вверх, хотя в такой темноте видно было только очертания острых скул и подсвеченных бликами от костра светлых волос. Глаза Фергуса сверкнули насыщенно зеленым цветом, он неожиданно перехватил шафт трости, удерживая около себя так, словно боялся, что Грей сейчас заберет ее и отстранится. — Я серьезно. Не нарывайся и не бросайся в самое пекло, как было во дворце. Фергус открыл было рот, но тут же захлопнул, лишь сильнее стиснул трость пальцами. Он чуть склонился, его волосы с шорохом рассыпались по плечам. В темноте, за пределами городского шума праздника, где небо желтило от огня, а музыка сливалась с голосами, они застыли друг напротив друга в немом разговоре. Грейден стискивал на балдашник так крепко, что у него заболели пальцы. Он предчувствовал, что что-то случится у храма, и всеобщее веселье вокруг только навевало на него тоску от того, что они собирались сделать. «Санкта Термина» — священный праздник, в который вражда между людьми и существами была запрещена — И они же сейчас собирались вломиться в храм одного из пяти божественных братьев и осквернить статую. Даже если Мирза был предателем, он все еще оставался верховным божеством Алторема. Кто знал, что могло случиться с грехом за такой проступок? «Вы выглядите так, будто вас заставили прощаться со мной», — тихо сказал Фергус. «Я никуда не денусь». «Знаю, но хочу, чтобы ты был осторожен, Фергус». «Я буду предельно осмотрителен и больше не буду рисковать, как и вы, мастер. Обещайте мне сохранять осторожность. Я буду рядом, но все-таки...» Фергус не договорил, его глаза перестали светиться. «Хорошо», — выдохнул Грей, потянув трость на себя. «Обещаю». Фергус разжал пальцы, выпуская шафт. «Пошли. Нас все давно заждались». Грейден стряхнул тоскливый настрой и собрался, запретив себе переживать. «Да, мастер!» — бодро отозвался Фергус, вышагивая за ним по пустырю с промерзшей, увядшей травой. Встретившись без лишних предисловий, грехи приняли свою монструозную форму. Дзинь превратился в огромного лиса. Кейран забрал одежду еля, помог Мейбл залезть на него и сам сел верхом на дзине. Хайнцу пришлось вести Алоэзоса и Хальварда, а Грей оседлал Фергуса. Чем темнее становилось, тем ниже опускалась температура воздуха, и Грей глубже зарылся пальцами в густую шерсть Фергуса под собой, впитывая тепло даже сквозь перчатки. Они неслись вперед на двух грехах и дзыне, и вокруг бескрайней чернотой простирались убранные поля и луга с оставшимися кое-где тюками сена. У самой земли начинал клубиться туман, и его сизые завитки напоминали спустившиеся с неба тонкие облака. Где-то вдали виднелись оранжевые пятнышки костров, пряно пахло гарью и жженой травой. Ветер больно колол щеки и забирался за шиворот, трепля волосы. Храм встречал их остроконечными пиками, стоя посреди руин бывшего поселения. Его силуэт возвышался огромным чудовищем, в вытянутых окнах дребезжал теплый свет». Фергус взял левее, чтобы отбежать полуразрушенный забор вокруг храма и спрятаться в темнеющей зловещим багрянцем роще, тянущей вверх голые ветки. Михаэль побежал вправо, а Хайнц взлетел выше, сливаясь с черным небом. На его спине стискивали перья Хальвард и Алоизус, глядя на всех с огромной высоты. Из тени под забором выскочил вооруженный мужчина и бросился к ним. В его руках сияли алыми знаками фулу, но Фергус рванул вперед, и костяные челюсти безжалостно смяли несчастного. Грей прижался ниже к его шее и услышал хруст костей и сдавленное бульканье. А потом Фергус отшвырнул мертвое тело прочь и сбил с ног следующего. Грейден обнажил лезвие трости, обезвреживая еще одного мужчину точным ударом по горлу, а затем они скрылись среди деревьев, и мастер спешился, пружинисто спрыгивая на землю. Перед поездкой он выпил сразу пять флаконов эликсиров, чтобы быть уверенным в том, что боли не вернутся в самый неподходящий момент. Сверху послышался шорох, кто-то или что-то грохнуло по крыше, и Грейден едва успел отскочить в сторону, как на его место упал мужчина. — Поаккуратнее нельзя, — недовольно посмотрел наверх Фергус, приняв человеческий облик. На крышах должны были разобраться с дозорными Хайнц, Хальвард и Алоизос, а затем проникнуть через верхние этажи внутрь. Грей не стал ничего говорить, дергая неприметную дверцу в храме. Брякнул обычный металлический замок, и Фяргус тут же вцепился в него когтистой рукой и выдернул так легко, словно отрывал торчащую нитку нового костюма. Они, крадучись, проникли внутрь здания, по пути обезвреживая всех, кого встречали. Люди Орда Юниус должны были бросить все свои силы на защиту храма. Из-за Санкта, Термины, красные кристаллы словно перестали действовать, и когда они пытались воспользоваться ими, то те лишь тускло сияли. В этот момент Грей и остальные получили ответ на вопрос, работают ли красные кристаллы. Получалось, что их владельцы не смогут призвать темных тварей себе в помощь. Это обнадеживало и придавало уверенности. Грейдену не давало покоя мысль о том, встретит ли он здесь Деворика. По данным разведки, все указывало на то, что в этом храме собрались все оставшиеся члены Орда Юниус, наверняка и сам мэр был здесь. Обезредив еще нескольких человек, выскочивших к ним с оружием наперевес, Грей и Фергус добрались до высокой двери со сложным замком, который оказался открыт орденцами. За ней их ждала темная тяжелая ткань портьеры, а следом открывался просторный холл с двумя рядами деревянных лавок с синими подушками на сиденьях. Сердце Грея заколотилось, когда он почувствовал густой запах аканта. Мастер замедлил шаг, пропуская Фергуса пройти вперед и ударить наотмашь когтистой лапой поднявшего клинок мужчину. Слева послышался грохот, звон стали и тихий вскрик, а затем на пространство перед алтарем выскочили Михаэль и Кейран, взмыленные после боя. Через открытые двойные двери парадного входа темнел насыщенным, синим последний вечер октября с запахами гниющей листвы и влажного дерева и костров. Грейден медленно прошел по скрипящим под ногами деревянным начищенным доскам паркета, отражающим желтоватые блики от зажженных всюду свечей и подвешенных вверху канделябров. Следом за кейраном и елем показалась Мейбл, на ходу убирая клинок в ножны и ошарашенно задирая голову. Ведьма едва не споткнулась от рук мужчины, убитого Фергусом, и Михаил любезно придержал ее под руку. «Осторожно!» «Спасибо!» — бросила девушка, глядя поверх плеча Грея. «Вы видели?» Грейден поймал напряженные взгляды товарищей, а затем обернулся, сразу же делая шаг назад. Запах аканта от зажженных на столешнице благовоний стал практически удушающим. Белесый дым поднимался вверх вдоль изящных и огромных ступеней статуи Мирзы под самый куполообразный потолок. Он стоял на плоском постаменте, раскинув все шесть рук в располагающем жесте, каким его всегда изображали на картинах. Мраморное тело божества искусства было сделано столь детально, что казалось «дотронься до изящной лодыжки и почувствуешь тепло живой плоти». Темная серая кожа почти сливалась с черными одеждами, открывающими практически все тело и демонстрирующими в разрезе накачанное бедро. Драгоценности и серебра украшали крепкую грудь. Пояс одежд, запястья и длинные кудри, рассыпавшиеся по плечам. Кажется, над статуей работали самые искусные скульпторы, раз им удалось сделать огромного мирзу таким естественным и живым. Прямо в груди, там, где должно располагаться сердце, сиял зловещим алым светом кусок кристалла. «Мирза звездоносный!» — выдохнул Кейран, прижав руку к рту. «Как они смогли создать такую статую и привезти ее сюда?» «Ума не приложу!» — не сдержался Фергус, впервые не став спорить с Монгомери. «Может, это переделанная статуя Эрхи? Раз он проделал что-то такое с кристаллом...» то изменить статую ему бы ничего не стоило», высказал предположение Грей, взирая на аллеющий кристалл. «Похоже на правду», — согласно кивнула Мейбл. «Перед Мирзой они все казались муравьями, которых он мог раздавить одним движением. Уже в который раз от осознания того, что они вторглись в самый канун Санкты термины в храм одного из пяти божественных братьев и собрались осквернить его статую Грея прошипазноб. Он сильнее стиснул на балдашник трости, глядя на красивое и улыбающееся лицо божества. «Я чувствую ваше волнение за милю, даже если мы нарушим закон!» Раздался голос Хайнца сверху. «Не забывайте, что он убил самого Создателя!» Фергус закатил глаза, оборачиваясь на ненавистный ему голос, и волосы рассыпались по плечам и спине. Хайнс возвышался черной тенью на втором этаже в хорах, отгороженных резной балюстрадой. Рядом с ним, светлым пятном, выделялся Алоизус. Хальвард же стоял чуть дальше, на этаже антресоли, уставленной высокими коваными подсвечниками. «Я убил...» Разнесся эхом мелодичный голос и все разом схватили за оружие и выпустили когти. «Да сколько можно его уже слушать!» Хальвард неожиданно вцепился в край портьеры у статуи Мирза, оттолкнулся ногами от перил и, раскачавшись, приземлился прямо на антроцитовое плечо. Мирза дрогнул и раздался громкий скрежет. «Хальвард!» — воскликнул Алоизос. «Хальвард! Осторожно!» — крикнул Хайнс, моментально перекидываясь в получудовищную форму и распахивая крылья. Алоизос бросился вдоль перил хоров к тому месту, откуда прыгнул брат. Мир растянул губы в улыбке, его руки дернулись, будто пытаясь скинуть каменную скованность. Синие глаза засветились в полумраке, отражая блики канделябров. Хальвард скользнул ниже по его ключице, зацепившись рукой за выпирающее серебряное украшение на пряди волос. Он вытащил меч одной рукой, напрягая изо всех сил мышцы, и с надрывным криком всадил валый кристалл. Лицо Мирза исказилось, он раскинул руки для замаха, и вниз посыпалась каменная кроша, от которого остальным пришлось закрыться руками. «Бежим!» Грейден схватил Фергуса за руку и дернул за собой аккурат в тот момент, когда нога статуи двинулась с пьедестала и проломила одним шагом деревянный пол. «Насекомые!» С издевкой сказал Мирза и с силой опустил ладони на свою грудь, где повис на мече Хальвард. Грей успел заметить, как скользнул прямо под руки статуи Хайнс и как прыгнул с портьеры на плечо Алоизес. Раздался грохот камня о камень, серебряные украшения треснули от удара и упали на пол, будто осколки звезд. Мейбл едва успела уклониться от крупного звена цепи, наткнулась на мертвого мужчину и вытащила из его рук арбалет, а потом побежала дальше. Ступня статуи раздавила труп в кровавое месиво прямо за ней, и девушка спряталась за колоннами, поддерживающими хоры. «Насекомые должны знать свое место и не высовываться!» С отвращением произнес мир, заубирая руки от своей груди. Валом кристалле торчал меч инферны, сливаясь с ним малым свечением и посылая по темной коже красные прожилки трещин. На плече застыли Алоизес и Хальвард, вцепившись друг в друга, а перед ними распахивал крылья Хайнц. Они бросились прочь обратно на хоры. Хальвард ловко прыгнул на портьеру и скатился вниз, но Алоизусу. Помешала метнувшаяся к нему ладонь, он бросился в противоположную сторону, поскальзываясь и катясь по ключице. Северянин уперся рапирой в камень, пытаясь притормозить, но это не помогло, и он упал. Хайнс ловко подхватил его под спину и колени и отнес к хорам, уворачиваясь от взмаха ладони позади. Мирза скривился, схватился двумя пальцами за меч, но тут же отдернул, словно обжегшись. «Как ты посмела воткнуть в меня эту дрянь!» Возмутилось божество, поднимая ногу, чтобы наступить на Хальварда внизу. В щиколотку прилетел металлический болт, привлекая внимание Мирзы, и этого хватило, чтобы Кейран и Михаэль утащили Хальварда под руки из-под каменной стопы. Мейбл с арбалетом спряталась под колонну, но Мирза неожиданно пнул прямо по ней, и девушке пришлось бежать от рухнувшего сверху этажа. Грейден поспешил к ней, схватил за запястье и грубо дернул на себя, чтобы тут же утащить прочь. Позади возник Фергус в полноценной форме чудовища. Вцепившись в ногу острыми клыками, и Мирза расхохотался, давя сильнее. «Фергус!» — Грей обернулся и бросился к нему. Сверху спикировал Хайнц, бережно опуская на пол Алоэзуса и быстро подлетел прямо к Фергусу, помогая выдержать удар. ⁇ Выбирайся! Давай! Давай! ⁇ прокричал Хайнц, и грехи синхронно бросились в разные стороны, едва не придавленные огромной стопой. Мирза наверху вскинул руки, руша хоры по левую сторону от себя и пробивая в крыше дыру. Потолок с изящной лепниной и орнаментом пошел трещинами. Позолоченный канделябр зашатался, сыпля искрами от свечей и роняя горячий воск. Не сговариваясь, все бросились в сторону от падающих камней, помогая друг другу избежать ранений и оскальзываясь на крови раздавленных тел орденцев. Хайнц взлетел вверх. Теперь на фоне Мирза он выглядел, как ворона рядом с человеком. Тот взмахнул рукой, отгоняя его, как назойливую муху, попытался поймать в плен ладони, но промахнулся. Его красивое лицо исказило ненависть. Каменные волосы будто стали живыми и рассыпались по груди. Все еще болезненно сияющий красным от воткнутого меча. «Надо закончить начатое!» — воскликнул Хальвард и побежал по ступеням на уцелевшие справа хоры. Алоиза сбросился за ним, и Грейден решил отправиться с ними, прекрасно зная, что Фергус бежит следом. Михаэль принял полную форму лисейцы, царапая ноги Мирзы и отвлекая его внимание. Киран успел прикончить подоспевшие остатки Орденцев на пару с Мейбл, а затем они вдвоем синхронно бросились к дверям, когда сверху рухнула колонна. Орденца, попытавшегося ударить их в спину, расплющила камнем, расплескивая кровь неряшливыми кляксами. Мейбл едва не затошнила, но Кейран отвернул ее от этого зрелища и подтолкнул спрятаться с другой стороны. Канделябр угрожающе качался, пока Мирза ловил летающего вокруг Хайнца. Хальвард поднялся наверх, решительно бросаясь к портьере. «Вы думаете, Санкта Термина вас спасет?» Насмешливо протянул Мирза, в очередной раз хлопая в ладоши. «Кучка самоуверенных глупцов!» Как и мои братья, не самоувереннее тебя, неожиданно дерзко крикнул в ответ Хайнц, уходя в крутое пике от ладони. Я сотру тебя в пыль, Хайнц. Хальвард качнулся на портьере и снова запрыгнул на плечо Мирзы, едва успев прижаться к его шее и спрятаться под волосами от шлепнувшей руки. Грей думал о том, как все пошло не по плану, пока смотрел на то, как Хальвард скользнул к мечу и навалился на него всем весом. Они надеялись на то, что в канун праздника мира Мирза не станет применять свою силу, и в чем-то оказались правы. Будь он сейчас не ослаблен, не позволил бы и шага ступить, но даже так они могли просто метаться под ним и защищаться, пытаясь добраться до Кристалла. «Хальвард!» — крикнула подоспевшая к ним Мейбл. Ладонь Мирза стремительно неслась на застывшего с мечом северянина и едва не раздавила его в лепешку, если бы не выскочивший Хайнц, принявший удар на себя. Он уперся ногами в грудь статуи, вцепившись крыльями-крючьями в ладонь, и от такого удара Грею показалось, что у греха хрустнули кости. Хайнс распушил перья, раскинул крылья и изогнул хвост. Кажется, Алоизос что-то кричал, но в голове Грея словно выключился звук. Его бросило в жар от осознания того, что сейчас греха раздавят, и, как бы виноват он ни был, Грей не хотел видеть его смерть. Неожиданно вперед выпрыгнул Фергус, словно почувствовав мысль и страх Грея, и встал рядом с Хайнцем. «Режь!» — закричал Фергус Хальварду, едва выдерживая силу божества. Михаэль прыгнул к ним, цепляясь когтями в плечо Мирзы. Алоэзос перегнулся через перила изо всех сил, желая быть там, но Кейран вцепился в его рубашку на пояснице, чтобы не дать мастеру рухнуть вниз. Хальвард закричал от натуги, вонзая меч еще глубже, и глаза Мирзы засветились ярче. «Червяк!» Его пять рук понеслись к ним. Михаэль вцепился лапой в одежду Хальварда на спине, прорывая когтями рубашку, и оторвал от меча, подтаскивая к себе. А Лойзес почти выпрыгнул к ним, если бы не Кейран, который обхватил того поперек живота и потащил назад. Хайнц извернулся в последний миг, хватая лапами Фергуса, и вылетел пулей вверх, волоча огромную собачью тушу, словно ястреб добычу. «Бежим! Бежим!» Грей заметил, как одна из рук метнулась к ним и подтолкнул остальных бежать прочь. Хальвард верхом на Михаэле прыгнул ниже, в воздух взметнулась пыль, когда кулак Мирзы пробил дыру в крыше. Они неслись по хорам, слаженной командой, и все же Кейран едва смог увернуться от рухнувшего булыжника, запнулся и провалился в образовавшуюся дыру, успев зацепиться за колонну балюстрады. Алоэзес мгновенно развернулся, подавая ему руки, чтобы вытащить, но пол начал крошиться, колонна разрушилась и его потянуло вслед за падающим Кейраном. Грейден вцепился в талию Алоизаса, отчаянно упираясь ногами в пол. Тело напряглось до боли, в ушах загремел пульс, а сердце пропустило удар, когда его потащило вниз со всеми. Он почувствовал руки Мейбл на своем поясе, услышал ее крик, а затем они рухнули все вместе. И повисли. Грей осознал, что зажмурился и задержал дыхание, когда почувствовал, как его тело застыло между небом и землей. Он посмотрел в изумленно распахнутые глаза Кейрана внизу, увидел напряженно стиснутые на его предплечьях пальцы Алоизоса и летевшие клинок и рапиру вместе с тростью. Мейбл сжимала его талию с такой силой, словно хотела врасти в него. Об ощущении отвратительности прикосновений не шло и речи, им не было места в затапливающем нутро адреналине». Грейден словно стал одним сплошным нервно-колотящимся сердцем, или это пульс их всех бился в унисон. Он хотел обернуться, чтобы понять, что случилось, но неожиданно их рывком вытянуло обратно. «Едва успели», — ошарашенно выдохнул Михаэль, выпуская из лап ноги Хальварда, вцепившегося в Мейбл. «Хвала Создателю», — выдохнул Северянин, подбираясь к засу и поднимая того. «Бежим, пока снова не обвалилось!» Костяной нос Фергуса, отрезвляюще уперся Грею в плечо и скользнул к животу, заставляя подняться на ноги. Мастер рассеянно погладил греха по теплой кости, зацепился пальцами за рога и позволил поставить себя ровно, чтобы тут же помочь Кирану. Мэйбл, уже вскочившая на ноги первой из всех, поторопила их. «Бежим к выходу! Храм еле держится!» Хайнц мелькал вокруг Мирзы надоедливой мухой, сыпля перьями. Меч в груди статуи сходил алыми искрами, и трещины паутиной изъязвляли темную кожу, добравшись до ключицы солнечного сплетения. Неожиданно Мирза приобрел более живые черты. Его движения стали плавнее, а затем рука метнулась вниз, и пальцы обхватили тело Хайнца, крепко сжимая и впечатывая в пол. Грей успел заметить, распахнутый в крике костяной клюв, а затем Хайнц принял получеловеческую форму и вцепился руками в кулак Мирза, обернутый вокруг его тела. Раздавлю, как мошку! Прошипел Мирза и вдруг дернулся, зажимая другими руками грудь, словно его пронзило болью. Алоизос поднял с пола свою рапиру и понесся к нему, замахиваясь. Не смей! Не трогай его! Шале! Хайн сосекся, когда пальцы Мирзы сдавили сильнее и выгнулся от хруста в спине. Из его рта хлынула чёрная кровь, заляпавшая бледный подбородок, и он сгорбился, захрипев. «Молчать!» — прошипел через силу Мирзы, тяжело дыша. «Мерзкие последователи слабостей Эрхии! Всё трепыхаетесь!» Хальвард подбежал к Алоизусу, который атаковал Мирзу рапирой. Он вцепился в палец руками, напрягая мышцы и намереваясь разжать кулак. Но Мирза только посмеялся, все еще ослабленный с мечом в груди. «Брось его! Алоизос!» — крикнул Кейран. «Это твой шанс избавиться от контракта!» Грей застыл, вытаращившись на Монгомере так, словно у него вдруг отросла вторая голова. «Я его не брошу!» — крикнул в ответ Алоизос. В его глазах застыл первобытный ужас, лицо стало бледным, как мел. «Он убьет тебя, идиот!» — возмутился Киран. «Это не ваше дело. Либо помогите, либо не мешайте!» Киран замер, растерявшись. Он обернулся к выходу, но не сделал ни шага, крепко сжимая кулаки. Грейдун почувствовал, как ноги сами понесли его вперед. Мейбл и Фергус поспешили за ним. «Давайте вместе!» — крикнула Мейбл, и бледный Алоизос наградил их благодарным взглядом. Кейран и Михаэль, приняв выбор Алоизаса, тоже подоспели к ним и все вместе схватились за огромный кулак статуи, растягивая и разжимая пальцы, чтобы освободить того, кто когда-то был их врагом. Хайнс уперся ослабевшими руками, расталкивая пальцы изнутри. «Раз, два, взяли! Чините. Хальвард, тащи его оттуда, пока мы держим!» — прокричал Кейран, и Хальвард послушно забрался на пальцы и вцепился в подмышки Хайнца, таща его наружу. Алоиза спадался к нему, хватая Хайнца за крылья, руки и талию, вытягивая скорее на свободу. Мирза начинал приходить в себя, хотя меч в его теле искрил все сильнее и не позволял встать с колена. Мейбл закричала, дергая изо всех сил. Михаэль зарычал, и Фергус уперся ногами в пол с такой силой, что проломил когтями доски. Грейден зажмурился, напрягая тело так, как никогда прежде. Он чувствовал каждую мышцу как ломила кости от самоотдачи, и молился Эрхи и Джиану о том, чтобы вечно сковывающие его тело боли не вернулись сейчас. Наверху качался канделябр, сыпля на них обжигающими каплями воска. Рушилась крыша и обваливались высокие литые подсвечники, поджигая доски и разломанные в щепки лавочки. Едва они освободили Хайнца, их откинуло на вздыбленные камни от колонны хоров, сверху все же рухнул канделябр, проделывая выбоину недалеко от их ног, а затем мир резко выпрямился, проламывая головой крышу. Его тело уже все испещрилось алыми нитями трещин, глаза сияли яркой синевой, а красивые губы исказились от ярости. «Как только стукнет полночь!» «От вас не останется мокрого места, грязные насекомые!» Прорычало божество, замахиваясь кулаком. Грею очень хотелось достать часы и прикинуть, сколько им осталось жить, но он мог только смотреть на то, как кулаки статуи неумолимо движутся к ним. Кажется, полночь была ближе, чем все думали. Перед Грейденом возник Фергус, буквально вдавливая в острые камни и загораживая собой. Мастер успел заметить дребезжащие алые огни в пустых глазницах и стиснутые челюсти и вцепился в его предплечье, словно утопающий в плод. Раздался оглушительный грохот. Грей зажмурился, ожидая, что их всех расплющит в лепешку. «Явилась! Мать насекомых!» Холодно произнес Мирза. «У тебя и этого нет, паршивый лжец!» Будто со всех сторон послышался ледяной женский голос. Грей открыл глаза, выглядывая за плеча Фергуса и замирая от шока. Перед ними, изцарапанными и грязными, замершими на острых камнях, стояла высокая размером со статую Мирзы женщина в простом белом платье. Она была боса, и неровный разрез на платье демонстрировал ее бледные бедра с прорисованными мышцами. Длинные белоснежные локоны спадали ниже пояса. На голове высилась шпилями черная корона. В руках женщины дрожала, словно сотканная из теней коса, и она сдерживала все шесть рук скривившегося в отвращении Мирзы. «Королева теней!» Тихо выдохнул Хайнц но его все услышали. Грей вздрогнул от холода пробежавшего изнутри, и вздох сорвался с губ облачком пара. Он заметил вокруг сгущающиеся тени. Они выселись силуэтами на руинах, на уцелевших стенах поглощали своими несуразными телами вспыхнувшее пламя и крались длинными руками по полу. Алоизус Узнав женщину из своих снов изо всех сил вцепился в перья Хайнца, и Грей видел, как побелели костяшки его пальцев, будто он ожидал, что королева сейчас заберет греха. Фергус завозился, разворачиваясь лицом к ней, и Грей также вцепился в него, не давая отдалиться от себя. Здороги, дороги! Сегодня нельзя драться! Елейно пропел мирза, продолжая давить руками на черенок косы. «Тем не менее, ты пытаешься убить моих детей!» Голос королевы был безликим, холодным и лишенным всякой интонации. Она сделала шаг, оттесняя Мирзу назад, и пол под ее босыми ногами проломился. «Они первые нарушили закон и начали бой в Санкта термину Скоро полночь, и твои отпрыски получат свое за нарушение правил!» «Из-за вторжения в храм!» Засмеялся Мирза и тут же осекся, когда она сильнее надавила на него. «Ты ведешь себя, как обиженный ребенок, каким всегда и был. Ты начал первый, еще с братьев, еще с Джиана, правда?» Королева чуть ослабила хватку и затем толкнула Мирзу, заставляя оступиться. «Пока ты в физическом мире...» «Нет никаких законов. Я не позволю больше трогать моих детей». Мирзе раскинул руки, намереваясь что-то сделать и атаковать ее, но королева убрала косу и подалась вперед одним плавным текучим движением, и под ее ногами заклубились несу разные черные тени. Она вцепилась рукой в меч Хальварда так, будто для нее это был обычный кинжал, и вонзила глубже. «Нет!» «Что ты делаешь?» — закричал Мирзов, цепляясь в нее руками, но было поздно. Королева наваливалась на него всем телом, и под ее рукой кристалл шел трещинами и отделялся от тела статуи, словно она сковыривала ракушку с дна лодки обычным ножом. Статуя начала разрушаться, повалилась спиной на стены храма и рухнула вниз, потащив с собой королеву, вонзив в ее белоснежные плечи пальцы». Грохот от разбившейся в дребезге статуи храма стоял оглушительный. Пламя вспыхнуло с новой силой и все же им хватило силы, осознанности вскочить и броситься прочь из обваливающегося здания. Они выбежали на стылый воздух, под распахнутое темно-синим куполом неба с яркими мерцающими звездами. Поднялся столб черного дыма, пыли и сноб красных искор от взрыва. В воздух взлетел, будто откинутый двуручный меч инферный вонзился в землю перед ними, сияя в ночи. Наступила оглушающая тишина. Едва слышно крошились камни и трещали доски от занимающегося пламени. Неожиданно сверху посыпался первый снег, медленно кружась белыми хлопьями. Грей разжал пальцы, выпуская Фергуса из крепкой хватки, и вздрогнул всем телом, когда грех сунул ему в ладонь трость. Он удивленно посмотрел на Фергуса. Тот принял человеческий облик, и улыбка на его перепачканном лице вышла изломанной. Успел подобрать до того, как Ханьца схватили. «Смотрите!» — выдохнула Мейбл. На ее щеке кровоточила царапина, она на носу темнело грязное пятно. Из руин показался белый силуэт. Королева теней вышла и медленно направилась к ним. В ее руках не было косы, а движения были такие плавные, словно она плыла по воздуху. Под ее ногами оставались промерзлые следы, а лицо наполовину скрывала черная маска, переходящая в корону на голове. Единственный видимый глаз был ярко-красным, как и пухлые губы. Она посмотрела на них с щемящей нежностью. И внутри Грея что-то сжалось, от чего стало неуютно. «Это...» «Не конец, но для вас победа», — тихо сказала королева, и ее губы тронула улыбка. «Для вас еще не время возвращаться домой», — она посмотрела на Алоизаса и Хайнца. С этими словами тело королевы пошло рябью, черные руки теней обхватили бледные ноги, и она исчезла, растворившись в ночи с снопом разлетевшихся по воздуху снежинок.